Глава 33. С напавших на нас хедхантеров, помимо брошенной мне черной метки, выпали капюшоны скрыта и еще четыре артефакта. С убитого мной снайпера лук. Изумрудный лук. Плюс 50% к стрельбе, не будучи экипированным. Плюс 150% к стрельбе, будучи экипированным. Активная способность. Точный выстрел. Активная способность. град Градстрел. Активная способность. Смертельный выстрел. Реликтовый. Со второго охотника за головами упали сандалии Гермеса. Сандалии Гермеса. Скорость бега плюс 20%. Скорость боя плюс 10%. С какой бы высоты вы ни упали, урона не будет. Элитный. С третьего сабля. Сабля-длинный меч. Отражает любые дистанционные атаки. Уникальный. Ну а с главного выпал хрустальный шар иллюзий. Хрустальный шар иллюзий. Активная способность создать стопроцентную иллюзию отряда, до 10 разумных на два часа. Активная способность увидеть незримое. Необходим божественный ингредиент, скрыто, реликтовый. Сандали сразу же забрал себе Макс, на лук положил глаз иркюль. Сабля досталось рыцарю, а вот за то, кому достанется хрустальный шар, разгорелся спор. Шар нужен мне, бескомпромиссно заявил Иркюль, с интересом крутя изумрудный лук в руках. У тебя лук, покачал головой Макс. Шар достанется Алексу. Макс, конечно, красавчик. Зачем отдавать левому игроку, а в том, что Иркюль игрок, никто из нас уже не сомневался, если можно оставить его в семье. Да и шар, насколько я мог судить, был действительно крут. Одна возможность создать иллюзию всего отряда дорогого стоит. Плюс очень уж интриговала возможность Увидеть незримое. Вот только смущало необходимые скрытые условия. «Все равно для любого из вас оно бесполезно», — не унимался Иркюль. «Ни у кого из нас нет зеркала Диониса или Аматерасу. А у меня есть доступ к хранилищу артефактов. Предлагаю продать шар, скажем, за целую мифриловую монету». Нет, Макс обеспокойно оглянулся назад. «К тому же оно нам сейчас, ой, как понадобится». И снова брат был прав. Пока мы уходили от замеченных на горизонте разведчиков-бесов, сами не заметили, как попали в ловушку. Ну как ловушку? Просто в какую сторону ни посмотри, везде маячили далекие фигурки демонов, перекрывая нам путь куда-либо, кроме восьмого доминиона. И это было странно. «Я могу их увести, предложил Аркюль. «А вы спокойно пойдете выполнять свой подвиг». «Не устал сидеть в инферно?» — неожиданно поинтересовался Макс ведя наш отряд вдоль бархана. «Да как-то привык уже», — пожал плечами СБшник. «Уже и про изначальное задание забыл». Да уж, этот парень за какую-то минуту умудрился слить как минимум две важные инфы. Первая — про необходимый ингредиент для работы хрустального шара. Вторая — про свой доступ к хранилищу артефактов. И сейчас, похоже, с легкостью выложит нам причину своего нахождения в игре. «У меня тоже была изначальная цель», — хохотнула я, присоединяясь к беседе. «Заработать денег и вывести в реал, вот только не сложилось». «Нет, ты путаешь цель с заданием», — не согласился Эркюль. «Цель твоя личная, задание — это как работа». А, я сделал вид, что до меня дошло. Типа прокачать перса до трехсотого уровня и потом его продать?» Макс благоразумно молчал, не мешая мне раскручивать игрока на информацию. Может его задание какая-нибудь ерунда, вроде найти суперартефакт и продать его за реальные деньги. А может действительно что-то серьезное, типа найти сбежавшего виртуал-игрока и превратить его жизнь в ад. Но в нашем случае жизненно необходимо узнать, кто такой иркюль Потому что игроки придают в сто раз чаще, чем НПС. «Да там дурацкий контракт был», — поморщился иркюль «Найти одну девчонку за месяц — давняя история». «Не нашел», — с сочувствием произнес я, подключая всю свою харизму, восприятие и творчество. Важно было не только слушать его слова, но и следить за мимикой. От Отчего-то мне показалось очень важным узнать, кого он искал. «Да попробуй ее найди», — Иркюль сплюнул на тут же зашипевший песок. «Зуб даю девчонке из админов». Я зашел в игру буквально через два часа после неё, но так и не смог за ней угнаться. «А ведь у меня были донатные шмотки, неограниченная кредитная линия и уникальный класс». «Тень мага?» «Не», — покачал головой игрок. «Изначально у меня был класс следак, заказчики постарались. Таких во всей игре не больше сотни». «Ну, уникальные классы не такая уж и редкость», — я слегка дернул плечами, выражая свой скепсис. «Как, например, у тебя, да?» — тут же отреагировал Иркюль. «Если ты про полет, то это артефакт. Когда хочешь вызвать собеседника на откровенность, нужно дать ему немного правды». «И что за артефакт?» — тут же подобрался игрок. «Крылья Серафима», — немного помедлив ответил я, подавая Максу незаметный знак. «Если я рассчитал все правильно, то иркюль не удивится. Если нет, что ж, придется отправить его на перерождение». А, а расслабленно протянул Иркюль, теряя ко мне интерес. «Этих комплектов по всему миру было штук десять-двадцать. Какой-то баг в игре. Учти, со временем они теряют все свои свойства, превращаясь в обычные железяки». «Любые артефакты это костыли», – встрял Макс, – «решают навыки и умения». Ну у поморщился Иркюль, – «как сказать». «А как ты умудрился сменить класс?» – улучив подходящий момент, спросил я – «И что с той девушкой?» «О, не поверишь, игрок все-таки попал под влияние моей ауры и начал чуть ли не заливаться соловьем, выкладывая все, что надо и не надо. Я нашел ее в горах у заброшенного портала, причем, как я сейчас понимаю, она ждала там меня, хотя с легкостью могла уйти, куда ей вздумается». «Так уж и куда вздумается?» – недоверчиво переспросил я. «Сто процентов», – заявил игрок. «Она реально ждала меня» и сделала предложение, от которого я не мог отказаться. «Сменить класс?» – догадался я. «Если бы», – усмехнулся Эркюль. «Нет, она предложила мне отправиться в другую игру, начать все с чистого листа, получить уникальный класс и завоевать целый мир». «Так и сказала, в другую игру?» – снова встрял Макс. «Ну, она сказала, в другой мир, но какая разница?» – недовольно дернул плечом игрок, отвлекаясь на Макса. Игра, виртуальный мир, одно и то же. К тому же в тот момент у меня уже исчезла кнопка «Выход». Дай догадаюсь, я поймал момент озарения. Это был 31 первый день. «В точку!» — довольно кивнул Эркюль. Она водила меня за собой весь месяц и позволила догнать только тогда, когда я здесь застрял. И что за игру она тебе предложила? Это как-то связано с твоим револьвером? Стимпанк? Постап? О, о о взор игрока затуманился. Пройдя сквозь портал, я попал в удивительный мир. Долго рассказывать, но мне посчастливилось найти настоящего наставника. Он хоть и выглядел как мальчишка, но за ним шли целые армии. Хм, не очень верится, если честно. «Да я понимаю», — поморщился Иркюль, — «сам бы не поверил». «Но ты это видел?» — он продемонстрировал свой револьвер. «А мой класс. Санёк самолично меня посвятил». «Вот только в разгар самой решающей битвы с темными друидами и легионами-песиголовых он попросил меня войти в портал». «Зачем?» – не утерпел Макс. «Мне нужно было передать важные вести его другу, некому Алексею», – вздохнул Иркюль. «Но чертовы шаманы успели повредить телепорт, и я оказался в инферно». «Нашел его?» «Такого игрока нет», – покачал головой Иркюль. «Я думал, это ты», – он посмотрел на меня. «А что, Алексайс, похоже, но нет. И сейчас ты...» «Снова ищу ту девчонку», — горько усмехнулся игрок. «Я знаю, где она может быть, и именно поэтому я сейчас здесь». «Это ты к чему?» — напрягся я, ощущая едва заметную волну беспокойства, прокатившуюся от брата. «Да брось!» — усмехнулся Иркюль. «Признаю, твоя аура хороша, и вообще-то отлично располагаешь к себе. Поди от квестов отбою нет, да?» — он весело хмыкнул. Но меня учил сам Санек. Без обид, ребят, но даже дурак догадается, что вам нужна лестница. Не случайно же ты, Алекс, выпытал из локшера легенду. Ты прям Америку открыл, как можно непринужденнее ответил я. Да тут каждый второй стремится в верхние миры. Ни у одного тебя пропала возможность выйти из игры. Вот только попасть туда сможет только один. Рука игрока выбила дробь по кубуре с револьвером. «Кстати, не советую вам на меня нападать. Я вашу атаку переживу, а вот вы мою...» Он ловко крутанул, незаметно появившийся у него в руке револьвер. «Нет. От моих пуль не спасут ни щиты, ни рейтинг». «Что ты предлагаешь?» — спокойно отозвался я, мысленно прокачивая ситуацию. «Идти вместе», — ответил Эркюль. «Про лишь один — это вброс демонов. Им выгодна война между нами». «Я точно знаю, что по лестнице могут подняться все, кто захочет. Единственное, чего не терпит лестница, это предательство». «Я тебе не доверяю», — честно признался я. «Какой твой интерес, найти ту девушку?» «Да сдалась мне она», — с раздражением отозвался иркюль «Если встречу спасибо скажу. Мне нужно найти этого Алексея. Ну или на крайний случай вернуться назад, к Саньку, понимаешь? Там мой мир, не здесь». «Что скажешь, Сань?» — покосился на меня Макс, игнорируя присутствие Иркюля. «Он не врет», — медленно протянул я. «Как и рыцарь. У каждого из них свои мотивы. Но нас всех объединяет одна общая черта. Мы все хотим кого-то спасти. Рыцарь свою прекрасную даму. Думаю, он надеется попасть на верхний план и вытащить ее из забвения. Или куда она там делась?» Я вопросительно взглянул на Паладина, на что тот смущенно кивнул. «Если у него все получится, в мир придет новый бог, а рыцарь получит шанс стать первожрецом и самым могущественным паладином в игре». «Нехило», — Эркюль показал паладину большой палец. «Одобряю, бро». «Что до Эркюля?» — я с сомнением посмотрел на избэшника. «Он действительно верит в то, что, попав на верхний план, сможет вернуться к своему Саньку или отправиться в другой мир. Вот только меня смущают две вещи». «И какие?» – одновременно спросили Макс с «Первое. Для тебя, я посмотрел на СБшника, тот мир стал реальным, но не забывай, что это просто виртуальный игровой проект». На этом моменте Эркюль снисходительно улыбнулся и пробормотал себе под нос что-то типа «потом сам поймешь». «Второе. Я оглянулся по сторонам, указывая мечом на отдаленные точки. Только меня смущает, что нас буквально ведут в восьмой доминион». «То, что мы идем в ловушку, это очевидно», — вздохнул Макс. «Но у меня пока что нет идей, что делать дальше. Ведь нам и надо туда попасть». «Правильно», — согласился Иркюль. «Ведь самое главное, это не портал, как сказал Алекс во время разговора с локшером Именно в восьмом доминионе находится ключ к лестнице». «Ты знаешь, как он выглядит?» — уточнил Макс. «Я знаю», — негромко произнес я, вспоминая конструкцию каменной ямы. «Вот только для полноценной картины мне не хватает несколько пазлов». «Я сказал все, что знал», — пожал плечами Иркюль. Рыцарь тяжело вздохнул, словно говоря, «я, к сожалению, ничего полезного не могу подсказать». М да протянул Макс, задумчиво смотря вперед, где уже появились очертания восьмого доминиона. «Ну что ж, тогда...» «Я предлагаю», — неожиданно вмешалась в беседу идущая неподалеку Патриция, «удивить восьмой доминион». «Пусть они заманивают нас в ловушку, широко распахнув пасть. Мы войдем не как трусливые мышь, идущие на запах дряного сыра, а как клинок меча, который пробьет распахнутую пасть насквозь», — поддержал девушку Отслов. «К тому же мой компас», — он продемонстрировал свой наруч, на котором была выбита роза, — «указывает прямо туда». Ну, следышками ледышками все понятно. Им даже на своей жизни плевать. Главное — спасти свою принцессу. Интересно другое. «Выбитая на наручу от слова розы и насторожившийся рыцарь, они как-то связаны друг с другом? И не является ли принцесса Ледышек той самой прекрасной дамой? Может быть, пришла пора воспользоваться даром громовержца и использовать взгляд Перуна? Конечно, было бы у меня зеркало, я бы... Стоп, зеркало? Макс, держим прежний курс», — протараторил я, зарываясь в инвентарь. «Мне нужно буквально пять минут». «Ну, есть как минимум полчаса», – заверил меня брат. «Но потом будет уже поздно». «Мне хватит», – заверил я, находя в инвентаре его. Осколок зеркала, трофей кощей взятый с Аматерасу. Скрыто божественный. После слов Иркюля про зеркало Диониса и Аматерасу, описание артефакта пополнилось верхней строчкой, а я, усилием воли задавив зарождающийся ком страха, протянул руку к Максу. Шар. Получив шар, я спрятал в ладони осколок зеркала и обхватил руками хрустальный артефакт, приложив таким образом осколок к шару. Чем черт не шутит? Может, я сейчас получу не только ответы на накопившиеся вопросы, но и увижу, как дела у моих ребят в Удальске. Внимание! Активировать хрустальный шар иллюзий. Увидеть незримое, необходим божественный ингредиент. Зеркало Аматерасу, зеркало Диониса. Ледяной комок страха внизу живота сменился жарким огнем предвкушения, и я согласно кивнул. «Активировать!»